«Серьезно?» — сияет Вера, но сразу сникает и говорит, что нет, мы поедем обязательно, только лучше, чтобы это было не позже 29 -го. Правда, на праздники дети уезжают в Ленинград, но ей хотелось позвать Сережу, Женю с Яковом и, конечно, кое-что придется готовить. Да и поезд у детей поздно, так что за столом посидят и они. Занятая своими мыслями, она медленно идет из комнаты. «Отправляйся на место, Джага!» «Послушай», — говорит она мне из кухни, — «я ведь делала ватрушки?» Что-то есть в этом восклицании такое, что я оставляю свою машинку и выхожу из комнаты. Открыв дверцу плиты, Вера смотрит в духовку. Не сошла же я с ума. Да нет же, показывает она на стол, было ровно 12 Противень я поставила сюда. От пустого противня Верин взгляд скользит в коридор, где подозрительно тихо устраивается на своей подстилке Джага. Как? Все двенадцать? Сырыми? Вне себя Вера срывает фартук и, плача, бросается на своего обидчика, который уже успел сесть в угол и рычит, пытаясь схватить наказующий его фартук зубами. — И ты еще говоришь, что они меня любят! — рыдает Вера. — Вот кого они любят! Продолжая всхлипывать, Вера набирает Женин номер. Вот кто ее поймет. Первым приходит Гриша. Слыша, как в передней щелкает выключатель, Вера комкает разговор с Женей и отодвигает аппарат на середину стола. Вчера Гриша высказал предположение, что ее медовый месяц с телефоном будет длиться вечно, и сослался на погребальный сервис Америки, где перед прощанием с близкими покойному — может быть придана наиболее характерная для него при жизни поза. Так что одна почившая дама была представлена домочадцем сидящей в кресле с телефонной трубкой в руках. «Можешь считать, что эта дама я», — заметила Вера. Видно, теперь ей не хочется признаваться в этом вторично. Сын иногда забывает, что раздражение не следует обращать против слабого. «Нашелся! Здравствуй! Здравствуй, собака! Ах, как мы рады! Уши самолетика! А кто это убежал утром от папочки?» Предвкушая прогулку, Джага оттирает хозяина к двери и радостно обстукивает хвостом стену передней. «Охота, мол, тебе вспоминать такие пустяки! но хватит, хватит, молодец! А ну, сидеть!» «Поводок!» Едва успев отдать Алику свой портфель, Гриша натягивает сапоги. «Если у этой собаки будет такая же хорошая старость, ей остается только позавидовать», — бросает Вера, отправляясь разогревать сыну обед. «А то тебе плохо!» — увертывается Гриша от наскоков торопящегося Джаги. «Тебя же не бьют плеткой!» — подсказывает Алик. Но ведь я и не делаю на пол. — Ты бы лучше поинтересовался сыном, — советует Вера, когда Гриша садится обедать. Как-никак у него сегодня пятерка. — По арифметике мы писали контрольную, — кричит Алик из коридора. Его любимое занятие — свинчивать с дверей ручки. — Сколько еще пятерок в классе? — спрашивает Гриша. «Девятнадцать!» — сообщает чистосердечный Алик. «Какой-то он все-таки малохольный!» — не выдерживает Гриша, слыша, как падает на пол очередная пластмассовая кругляшка. Как говорил своему сыну, не желавший внука князь Валяпюк, «Что ты думаешь, когда делаешь?» «Гриша!» — «Гри вмешивается в воспитательный процесс Вера. Цитирует сын из двух источников. Классических оперетт. Подолгу в детстве болея он посредством репродуктора выучил значительную их часть наизусть. И романа «Граф Монте-Кристо». — Иди есть и тащи дневник. Сын уже влез в свою газету. — Только пусть сперва вымоет руки. Это, конечно, вера. — Наши женщины находят, что Гриша похож на меня. При этом, основываясь на паре сохранившихся моих карточек, Лиза уверяет, будто я был куда интереснее. Когда так легко лишают собственного мужа первенства в подобной области, это указывает на то, что его внешние данные вне опасений. «Ты слушаешь?» — кричит мне Гриша из кухни, давая понять, что и на сей раз его любимый орган, рекламное приложение к вечерке, на высоте и читает «Куплю телескоп! Звонить после двадцати трех часов!» «Ты ведь даже не замечаешь, что ты ешь!» — восклицает Вера с выражением человека — которому рассеянный партнер кроет козырного туза. Но разве ее кухня в состоянии конкурировать с шедеврами приложения? Цыганский театр Ромэн купит натуральный волос! Садись и ешь. Гриша пододвигает сыну стул. 26 ноября в поселке Сокол пропала черная длинношерстная собачка. Длинные висячие уши, пушистый хвост, белая грудка. Помесь, тело и голова пекинеса, морда длинная. Молодой самец, кличка Умка. Убедительно просим купивших или знающих, где собака. Читается это, конечно, специально для Веры. Вот ведь люди ищут даже дворняжку. Позвонить по телефону Евгении Петровне или Лене. Пообещали бы вознаграждение, замечает Гриша. Глядишь, был бы толк. Давай, отрок, свой дневник. Гриша листает дневник, а я вспоминаю подробности последнего объявления. Евгения Петровна и Лена... Представляются мне почему-то неустроенными, без мужчины в доме. Где ты, Умка? Участвуют в драках на переменах. Да, отрок, не стану от тебя скрывать, что запись «Участвует в общественной жизни класса» сулила бы для твоего будущего больше. Гриша... — откладывает дневник. — Даже не знаю. В понедельник тебя собирался приветствовать Дед Мороз. — Большой? — сияет Алик. — В прошлый раз почему-то был маленький. — Это зависит от того, сколько он ест. — Что ты копаешься? Противно смотреть. Человек задумался, — вступается за внука Вера. — Вера. — Что еще за задумчивость в его возрасте, — сердится Гриша. — Я по сей день ни о чем не задумываюсь. Если бы я задумывался, меня бы давно с работы выгнали. — Выходит, он не приедет? — спрашивает Алик. — Во всяком случае, полной уверенности у меня теперь нет. Не сопи. Как сказано в романе «Граф Монте-Кристо», пока существует мир... Вся человеческая мудрость будет умещаться в три слова — ждать и надеяться. И это называется лирическая песня. Вставая из-за стола, Гриша выключает радио. У нас в стенгазете так пишут стихи про алкоголиков. Гриша учился психологии. Науки, по его определению, интересны, в основании и ничтожной в вершине. Открывая, скажем, что если через каждый двадцать пятый кадр на экране будут мелькать слова «тухлое яйцо», которые зрители даже не успеют прочесть, и тем не менее скоро зажав носы, начнут покидать зрительный зал, — объясняет он, — ты уповаешь, что твоя наука поможет тебе познать самые затаённые движения души или что одно и то же нервной системы ближнего. А уже где-то году на третьем начинаешь понимать, что благодать психологии не даёт этого дара, и ты никогда не был более далёк от него, чем сделавшись её жрецом. Чего стоит наша наука? любит аргументировать гриша если мои коллеги психологи не могут оговорить не только собственную жену но даже чужую теперь сын служит социологии готовит диссертацию предметом которой является семья и выявление в ее нынешней организации тех тенденций которые восторжествуют лет через пятьдесят или сто, словно подшучивая над своим научным занятием. Гриша стал употреблять словечки типа «оптимальный», «инфернальный», «сублимация». И как-то о невесте приятеля сказал, что в ней строго выдержаны такие параметры, как «красота», Стройность и влюбленность. Нацеленный диссертации на обнаружение закономерностей, он отыскивает их далеко за пределами одной семейной сферы. Утверждает, например, что бухгалтерши носят красное, а в философии подвязаются женщины с античными именами. Пиама, Изида. Пройдя ко мне в комнату, Гриша садится на диван с литературной газетой и принимается критиковать. Обычно сын обличает робость полемического отдела, который, не довольствуясь рубрикой спор идет, предваряет свои материалы еще и сообщением о том, что они публикуются в порядке обсуждения. Или накрыв мою машинку газетным листом, почти наполовину занятым статьей известного прозаика о недостатках в работе вагонов и ресторанов он вопрошает: мог ли какой-нибудь там жан щеглов, не говоря уже о короленко или куприне разразиться подобным опусом, водрузив над ним не только фамилию, но и полностью имя, будто это по меньшей мере повесть. А вот и наша лиза. Ваша мать пришла, молочка принесла. Видя ее переполненные сумки, я открыла, откуда берется у замужних женщин эта странная походка с напряженно опущенными вдоль туловища руками. Купила тебе твой кармазин. Сам Гриша стесняется спрашивать средства от облысения. А себе даже не знаю, что ты скажешь. Я колебалась Новую шапку. Постоянные колебания присущи маятнику. Кажется, вступая в брак, мы договорились, что первое и главное назначение жены нравится своему мужу. Посему траты эти священны, не облагаются налогом и прочее, и прочее. «Ну-ка!» — Гриша нахлобучивает на голову жене шапку. «Вообще-то я тебе много раз говорил, к курносому носу больше всего подходит платок». «Ну да, по-твоему, я всю жизнь должна ходить в платке?» — огорчается Лиза. Это ласковая и спокойная девочка, наделенная редким даром не помнить анекдотов, позволяющим Грише при необходимости взбодрить ее чем нибудь стареньким и проверенным не желая отстать от мужа лиза готовится к кандидатским экзаменам первый у нее немецкий поэтому наскорпоев и берясь за стирку она для спокойствия раскладывает на кухонном столе учебники словари тетрадь наблюдая жизнь молодой чеы Я задаюсь вопросом, на который вряд ли ответит сын в своей диссертации. Свершится ли справедливость? Восторжествует ли снова матриархат? «Вы бы однажды сходили куда-нибудь провести вместе вечер», — говорит, приходя в кухню Вера. Она сдала свою вахту невестке И на сегодня ее трудовой день закончен. Вот так уткнешься в газету. «Видно, во мне все-таки наличествует какой-то дефект», — отзывается Гриша. «Потому что все советуют мне, как мне жить. Вечеров, мать, много, а здоровья одно». — Что вы! — пытается смеяться в ванной Лиза. По-моему, скоро он и говорит со мной перестанет. Реплика с места. — А кто везет вас на праздники в Ленинград? Местком или муж? Современный муж беседует с женой 27 минут в сутки. Все-таки Гриша отложил газету. Но наиболее крепкие семьи — где прослеживается тенденция к сокращению указанного срока. Впрочем, возможно, сходить куда-нибудь не лишне. Торчишь дома, теряешь контакт с человечеством, а следовательно и с источником денег. Александр Михайлович, он требует вас, Лиза всегда сообщает это, словно принося извинения, и вместе с тем давая понять, что отнюдь не против посидеть с сыном сама, но, разумеется, конкурировать со мной ей не по силам. «Он требует, — сердится Гриша, — я ему сейчас потребую!» Это говорится так, чтобы Алик услышал в своей смежной с большой комнатой десятиметровке. В теории сын является сторонником строгого воспитания. К тому же всякий раз, как он собирается сесть за свою диссертацию, у него портится настроение. «Перестань!» Вмешиваясь в педагогику сына Вера всегда говорит трагическим шепотом. «Ведь мать разрешила!» «Но после не говорите мне, что у ребенка плохие нервы!» следом за мной гриша идет в большую комнату и садится за письменный стол не больше десяти минут все таки не удерживается он когда я вхожу калику в темноту и по его раздражению мне становится ясно что сын уже открыл свою диссертацию о чем же тебе рассказывать спрашивая я садясь на кушетку. «Ну, деда!» Изобличая меня в притворстве, Алекс учит под одеялом ногами, мол, не может он выносить глупых вопросов. В самом деле, уже давно от меня требуется одна и та же история. с с я палец к губам. Папа рассердится. «Давай!» Алекс заражается моим шепотом, словно бы мы с ним два заговорщика, и затихает в ожидании. Историк заметил, что при формировании нашего сознания всегда делается некий шаг вспять. Податливый ум ребенка охотнее сотрудничает не с умом отца, являющимся главным носителем происходящих в обществе изменений, но с умом деда. Очевидно, доля истины в этом есть, поскольку нам с Аликом куда легче понять друг друга, чем, например, Гришу. «Как мой папа не боялся бомбежки», — подсказывает мне Алик, зная, что обычно я затрудняюсь, с чего начать. Не боялся. Да ее просто жаждал и все время конючил, когда же будет воздушная тревога. Торжественный голос диктора, замечательная легкость взрослых на подъем, вой сирен, переступающие по небу ходули прожекторов, Бегущая толпа, разноголосая сплочение на рельсах Смоленской. всё это, надо думать, представлялось Грише чем-то вроде майской демонстрации. И едва очутившись на руках у Веры, он начинал петь, притом сомнительный, невесть, у кого почерпнутый репертуар. «И шушил меня голод и мороз», Зашушил, только я еще молод и на всё положил. Но уже был собран чемодан, сбоку которого значилась «Синельников Гриша, младшая группа». «Почему мама плачет? Я ведь только немножко уеду и приеду». И вот расступившийся перрон... Колонна вылизанных, словно к праздничной прогулке детей, лишь вместо воздушных шаров на пуговицах пальто домашние кулечки. — Я только немножко поеду и приеду, — очутившись на руках у матери, Гриша, похоже, утешал уже больше себя, чем ее. — Давайте, давайте, мамаша! — Вера протянула сына, стоявший в тамбуре воспитательницы. И тут паровозным гудком рванулся Гришин рев, и вагоны отозвались дружным плачем. Эшелон тот разбомбили под Василь Сурском. Впрочем, говорили, что часть детей удалось спасти. Был ли среди них Гриша? Осенью, уходя в ополчение, я этого не знал. Когда же весной в госпитале начал соображать, Вера рассказала, что из Оренбурга были списки, и Гриша уцелел. Но зато теперь неизвестно, куда двинулся детский сад дальше. Кто говорил по Омск, кто в Ташкент. Лишь к осени я стал транспортабелен, и мы двинулись в путь, чтобы инварской теменью, пройдя 40 километров от Омска, вверх по Иртышу увидеть в облачке выплывшим на наш стук из дедовской избы. Взъярушенного старика в белом халате. — Есть, есть, Синельников Гриша, — возгласил из облака этот ангел-хранитель. — Такой впечатлительный мальчик, а потому не будем его волновать. Сделаем все, между прочим. Сядьте вот здесь и беседуйте. — Нет, необходимо раздеться. Вы же с Мороза. Позвольте, я помогу. — Вы шли в туфлях? Сейчас же растирать ноги. — Если осталось что растирать. Хорошо, хорошо. Сперва я приведу его. Вместе с доктором вошел маленький солдатик. Дело было даже не в стрижке под машинку, не в казенной одежде, а в новостренности на команду, в осознании того факта, что нянчиться с тобой тут некому. — Ну, Григорий, — сказал доктор, и как истый детдомовец, никогда не перестающий ждать, Гриша сразу обернулся на дверь, — И мгновенно Таев кинулся к Вере. «Хочу в Москву. Спать Вера легла возле Гришиной раскладушки, и всю ночь он держал мать за руку, просыпаясь при малейшем ее движении. Ну, интересная история. «Интересная, только очень длинная». Засыпающий Алик поворачивается к стенке. «Я получил уже семь пятерок. Я думаю, деда уже довольна». «Пожалуй. Осталось только подтянуть чтение». «Когда я выхожу в большую комнату», Гриша начинает шумно терзать свою диссертацию, чтобы я не подумал, что и он был моим слушателем. 15 минут десят Пожалуй, можно еще капельку поработать. Надеюсь ты не к своим заколкам догоняет меня гришин вопрос. Теперь спустя много лет. Гриша-мальчик напоминает мне о себе лишь считанными эпизодами. Следующий относится ко второй послевоенной зиме. Посреди дня какой-то человек в шубе доставляет к нам на четвертый этаж растерзанного Гришу. «Это ваш ребенок! Вчера на сквере он ударил моего сына, а и дочи сюда...» грозился, что вы генерал. Мне показалось, что в следующий момент он уже жалел, что сказал про генерала. Разве воюя с Гришей, он не заметил его пальто? Да и мой вид вряд ли вызывал желание посмеяться. Во всяком случае, он быстро ушёл а Гриша бросился в нашу комнату и, плюхнувшись на кровать, долго рыдал. А ведь генерал, как говорится, имел место. Осенью 46-го года в большую комнату нашей коммунальной квартиры въехала новая семья. Девочка, как Гриша первоклассница, мать девочки, шоколадный сеттер по кличке Джек, мать девочкиной матери и, наконец, отец девочки, генерал Кузьма Петрович, военный прокурор. Очередность представления членов въехавшего семейства обусловлена существовавшей в нем иерархической лестницей, верхнюю ступеньку которой Занимала толстенькая галочка. У подножья же дислоцировался Кузьма Петрович. Кто здесь на самом деле генерал, а кто рядовой? Разведала на следующее утро дворничиха поля, призванное к вселившимся для уборки. Как выяснилось, спали новоселы так. На кровати дочка, на диване жена, На кресле кровати собака, на раскладушке теща, генерал спал на полу. Собственно, отвоевать себе кресло-кровать или на худой конец раскладушку у Кузьмы Петровича и не было предпосылок. Сеттер был любимцем галочки, а теща — специалистом по кожным болезням.